Глава 12. Против традиций. Они сидели на разных концах скамьи, заплаканная Лейсан и неулыбчивый Эмир. Старая яблоня скрывала от дома опущенными ветвями жёлтой листвой. Бледный свет луны не нарушал уединения, но разговор между ними не клеился. Эмир нагнулся и протянул Лейсан платок. Второй или третий раз он просто оказывался рядом и помогал ей. Я сирота. Вдруг тихо заговорил он, вплетая голос в раннюю ночь, в лунные светы корявые ветви яблони. Если бы был из почтенной семьи, тоже был бы господином, хозяином большого дома. Но я сирота. С трудом помню мать, а отца у меня никогда не было. Мой дом. Тут и мир прерывисто вздохнул, наклонился вперёд, опираясь локтями на колени. Мой дом это та сабняк. Помню его с детства. Каждый закоуток, каждый сантиметр бесконечных коридоров и лестниц. Не знаю, что связывало тётушку с моей матерью. Наверное, они были подругами. Но именно она после смерти мамы пришла и забрала меня в этот дом, став мне второй матерью. Лейсан совсем иначе взглянула на Эмира. Тётя Зифа никогда не рассказывала им историю о приёмном сыне. может своей сестре рассказывала, может маме это известно. Но вот Лейсан этого не знала, как и Айша. Ведь между ними не было секретов. Я никогда не спрашивал её, как она прислужница с севера решилась и отстояла моё пребывание в этом доме. Но безумно ей благодарен. Господин Чинар сразу принял меня. Нет, он не заменил мне отца, как помнишь, у меня его не было. потому сравнивать тоже не с чем он стал мне отцом единственным кого я знала и знаю лисан всхлипнула в последний раз чувствуя что эмоции отступают и уже внимательно слушала исповеть Емира в детстве всё проще на детей не обращают внимания только чтобы вовремя ели и укладывались в свои кроватки на ночь и домой от школы мы с Кадиром играли в саду как братья А его настоящие братья Хакан и Ешар тоже играли с вами. Нет, нахмурившись ответил Эмир. Они смеялись над Кадиром, что тот связался со мной, смеялись надо мной и моим положением. Почему ты не уехал отсюда? Куда? Это мой дом. Господин Чинар выделил мне деньги на учебу, но я закончил школу, получил профессию и вернулся сюда. Чтобы отблагодарить тетушку и господина Чинара верной службой. Тебе дали шанс изменить свое положение, а ты предпочел быть простым служащим? Удивилась Лейсан. Это ей не изменить своего положения из-за происхождения, но эмир истинный южанин, пусть не может похвалиться родом, но чистой крови. И господин Чинар дал ему шанс возвыситься. Почему он захотел служить в доме? Это то место, которое сразу дала мне судьба. Не хозяйка особняка приняла меня, а ее дом работница. Не отец заботился обо мне, а господин Чинар. Думаешь, если бы я не выразил благодарность им за доброту, получил бы милость от судьбы, или был бы проклят за гордость и неуважение? Лейсан поежилась. Здесь не было однозначного ответа. ведь за судьбу рискнет вещать только пророк, а кто она, чтобы судить о выборе эмира? Ты не жалеешь, что Кадир теперь не твой друг, с которым вы вместе играли, а господин? Что тетушка уже не так добра, как в детстве? Что для господина Чинара теперь важнее свои заботы, чем твои проблемы? Эмир повернулся к ней и выпрямился, позволяя луне осветить его серьезное лицо. До недавнего времени. Я не жалел ни об одном своём решении. Но что-то изменилось. Я мерк внул. Кое-что. Точнее, кое-кто изменил моё отношение к жизни. И я могу только надеяться, что сделаю всё правильно и уберегу одного человека от его ошибки. Лисан грустно вздохнула. Кто её бы уберёг, не дал влюбиться в Кадира. Ночью она проснулась от тревожного чувства, что кто-то ее настойчиво зовет, но ночь была тиха. Тетушка спала в своей кровати. Девушка отвернулась к окну, закрыла глаза, чтобы снова уснуть. И тут вновь раздался скрежет по стеклу, тот самый, который обещал долгую романтичную ночь и объятия с Кадиром. Лейсан отодвинула за навеску окно и увидела встревоженный, голодный взгляд Кадира. Он явно был расстроен и зол. Неужели после ужина с СЭС мы он вспомнил о наказании Лейсан и пришел за этим? Девушка натянула теплые чуверчики, закуталась в пуховый платок и тихо выскользнула из комнаты, не зная чего ждать от господина. Она жаждала их свидания с момента его возвращения, но только сейчас Кадир решил позвать ее. Для чего? Кадир молча провел ее в сад к той же скамейке, на которой Лейсан сидела этим вечером и плакала перед Эмиром. Господин не взял её за руку, не улыбнулся. Он вообще старался не смотреть на неё. А вот и сейчас он остановился в трёх шагах от скамьи, спиной к Лисан. С тяжёлым вздохом закинул руки за голову и привстал на носки, вытягиваясь при свете тусклой луны. И во всей его позе сквозило такое напряжение, такое отчаяние, что девушка невольно сравнила мужчину с волком-одиночкой. Она не подходила ближе, не нарушала тишину. И Кадир не торопился начать разговор. Холодный ветер прошелся по саду, заставив девушку вздрогнуть, а ветви яблони возмущенно зашелестеть. Кадир Отмир обернулся, замерзла. Лейсан не успела ответить, когда Кадир снял свой пиджак и накинул ей на плечи. Это были первые прикосновения после размолвки, первая близость после его поездки, может, последняя. Я хотела ещё раз попросить прощения. Не смела начала Лейсан, чтобы не мучиться от неизвестности. Но Кадир не дал ей договорить. Он крепко обхватил её плечи и прижал к себе, зарываясь в волосы на макушке, в свободные распущенные волосы. Ты ни в чём не виновата, только я. Только один я виноват. Мужчина наклонился и поцеловал Лейсан, захватив в плен губы. как иссушенный пустынный кочевник. Он пил с её губ поцелуй как живительную влагу, жадно, долго, словно не мог напиться, словно от этих поцелуев зависела его жизнь. Потом они долго сидели на скамейке. Точнее, сидел Кадир, а Лейсан, привычно устроившись на его коленях, жалась к широкой мужской груди. "Ты же знаешь, какие сплетни ходят про меня?" "Какие?" удивилась Лейсан. потому что за всё время, что она была в доме, слова плохого про кодера не слышала. Он был всеобщим любимчиком, его обоянию покорялись все, и мужчины, и женщины, и дети. Не слышала, тихо рассмеялся он. Вот же. Теперь не хочу тебе их пересказывать. Мне интересно, рассказывай. Глейсон улыбалась, зная, что теперь они помирились и снова будут вместе, как и прежде. Наверное, часть этих слухов правда, смутился Кадир. Говорили и говорят, что я неисправимый бабник. Он усмехнулся, Алисан не знала, как реагировать. Так и есть. Ни одна женщина не пройдёт мимо этого мужчины, чтобы не свернуть шею. Но ведь бабника сначала ещё кое-что, что Кадир не пропустит ни одной юбки, будет волочиться за каждой понравившейся девушкой. И это Лейсан не нравилось. Она не сомневалась в своей любви к нему, но в его любовь не верила. Увлёкся. Да, заигрался, возможно. Но слишком мало они были вместе, чтобы Лейсан поверила в глубину его чувств. Я тоже так думал, про себя насмехаясь за это определение. Но когда симпатичные девушки сами падают в руки, разве стоит отказываться? Кадир замолчал, а Лейсан воспользовалась паузой. Зачем ты мне это говоришь? За тем, что всё не так. Я поехал в столицу, уверенный, что смогу принять одну из этих девушек. Ведь мне всегда было легко сойтись с любой. Но что-то изменилось. Я пытался дать каждой шанс понравиться мне. Хотя бы чуть-чуть расположить к себе, чтобы сделать выбор, а не мучиться предательством. Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Почему весь мир сошелся на тебе, на тебе одной? Почему красивая образованная девушка навевает скуку? А молодая нетронутая страх. Почему каждую минуту я могу думать только о тебе, переживать, мечтать, что скоро приду и возьму тебя за руку вот так, поцелую. Кадир каждое слово сопровождал подтверждающим действием. После поцелуя он снова вглядывался в ее глаза. Почему в моей голове, в моём сердце только ты? Маленькая, дерзкая, совершенно из другого мира русалка. Лисана улыбалась. Это было её первое признание в любви. Может, оно и последнее, но самое ценное, самое дорогое из желаемых. Но тебе всё равно придётся выбрать себе невесту, горько начала она. Я русалка. А русалки никогда не становятся жёнами принцев крови. Хадерни весело усмехнулся. Это здесь всё ещё вязнут в традициях. На западе не обращают на это внимания. В столице много семей с неравным положением между супругами. Зачем он это говорит? Сердце Лисан забилось чаще. Здесь такой выбор не простят. Настороженно ответила она. Ты лучше меня знаешь историю господина Ахмета. Мой отец не сможет лишить меня наследства. У него нет второго сына, улыбнулся Кадир. Неужели он допускает мысль, что? Нет, не может быть. Не может судьба Лейсан быть к ней настолько благосклонна. Я не могу спешить, но готов побороться за своё счастье. Ты со мной. Всегда. Всё складывалось как нельзя лучше. Госпожа Азра не могла подавить улыбку. Ещё бы. Ее мальчик наконец-то сблизился с Эсмой. Мира и госпожа удачно пристроила к ее шару, тем самым выказав уважение к семье Хмета и устранив лишнюю невесту из поля зрения кадира. Осталась только одна нерешенная проблема с Хирой. Девчонка словно нарывалась на грубость, словно подталкивало, чтобы ее выгнали из дома. Господин Чинар, хочу поговорить с тобой о семье Шахина. Супруг госпожи отложил газету и повернулся к Азаре. С чего ты вспомнила о Шахине? Снова скандал какой? По нахмуренным бровям Азара поняла, что муж ее предостерегает насчет сплетен. Но как жить, если не следить за новостями города? Нет, нет, то старый скандал. Да и не скандал уже. Кто старое помянет? Сам знаешь. Просто поговаривают, что сын Шахина вернулся. Данис вроде. Сын от Сельмы. Хм, вернулся из Америки. Ну вот, вот, говорят, что отец принял его, взял в фирму. Не слышал? По внимательному взгляду господина Азра догадалось, что всё он слышал, просто темнит, разыгрывает неведение. Сейчас господин Чинаров взвешивал причины, по которым Азра подняла эту тему. Та решила не мучить мужа и дала подсказку. Я думаю, дети не должны нести на себе грех матери. Осторожно начала она, чтобы вовремя уловить настроение господина и правильно подать информацию. Еёнаша достойный, из хорошим образованием, из благородной семьи. Постой, постой, Азра. Кого ты пытаешься снова сосватать? Ага, поймался всё же на её крючок. Зачем сразу сватать? Присматривайся просто. Хира повзрослела, голову засоряет всякими неуместными идеями. Ей бы уже о мужчине заботиться о доме, а она в столицу намылилась. Хочет учиться и работать на западе. Да разве так делается? Что нас люди скажут? Господин Чинар тяжело вздохнул. Сколько жизни поломано этим страхом, что скажут чужие люди? Да чтоб не сказали. Какое право они имеют вмешиваться в судьбы других? Чинар лично видел, как перемолола жизнь его брату Ахмету только за то, что тот женился на любимой женщине. Пошел по велению сердца. Как самому Чинару напуганному расправой пришлось оставить свою любимую и согласиться на свадьбу с молодой Азрой. Пусть потом он смирился и все вышло не так уж плохо, но он никогда не был так счастлив с Азрой, как с любимой, которую потерял. А теперь они с супругой решают за детей. с кем им связать свою жизнь, чтобы люди не сказали чего плохого? За Кадира господин Чинар был спокоен. Мальчик рассудительный, умеет покорять сердца женщин. Сам же с очень расчётливым сердцем, которое ещё не познало безрассудной любви. Ему будет проще полюбить молодую жену, потерявшую голову от любви к нему. Но Хира для своего цветочка отец хотел сказки. чтобы её любовь расцвела к достойному мужчине, чтобы тот принял и оценил. Ведь она хрупкая, ранимая девочка, которой ещё рано становиться хозяйкой большого дома и тем более матерью. Знаешь, я встречусь с Шахиным, узнаю про сына, раз тебе так любопытно, но не сватай пока дочку ни за кого. Особенно в тайне от меня. Я знаю, как усмирить ее идеи и без глупых мыслей о побеге. О побеге? Азра схватилась за сердце. Кто говорит о побеге? Она не посмеет уехать из дома без благословения матери. Но что вы такое придумываете, господин Чинар? У меня теперь на душе неспокойно. Я возьму хиру к нам в офис, пусть поработает, посмотрит, каково это быть деловой девушкой. Тут госпожа Азра села. Она совсем не на такой исход рассчитывала. Хире замуж пора, а не на работу в офис. Господин Чен, о чём вы думаете? Чтобы ваша дочь весь день находилась среди взрослых мужчин, слушала их разговоры? Не позволю. Ты забываешься. А в доме ты главная, и я никогда не оспаривал твоих решений. Но глава этого рода я. Я решил, ты приняла и согласилась. Азра поджала губы и склонила голову. Да, он прав. Все важные решения, не касающиеся хозяйства, принимает глава рода. Только умная женщина хитрее. Она уступит в меньшем, чтобы повлиять на большее, всё равно будет по её. Молчание затянулось, но Азра чувствовала, что господину Чинару ещё есть что сказать. Не переживай, женщина. Хира будет находиться рядом с Эсмой. Та настаивает на работе в офисе поближе к Кадиру. Ахира станет ей помощницей и дойной ей, чтобы за обеих потом не краснеть. От сердца сразу отлегло. Азра никогда не сомневалась в своём выборе. Господин Ченар был мудрым мужчиной и дальновидным хозяином. Она бы и не подумала представить к осме помощницу. Более того, ей на ум пришла бы только её сестра Мирай, а то Азра к Кадиру подпускать не хотела. Как что Хира оказалась самым лучшим вариантом. О, господин Чен, аруми, эти вы разволновать меня, попеняла она мужу довольно усмехнувшемуся и снова взявшемуся за газету. Ладно, ложиться ещё рановато. Пойду, найду Зифу и выпью с ней чай. Настроение было великолепным. Главное теперь познакомиться с Денизом Шахиным, чтобы не пролететь со своими дальними планами. На утро хозяйка с удовольствием разглядывала домочадцев и гостей. Хир была насупленной, но это отец ещё не сказал ей о работе. Кадир нахмурен и решителен. Её мальчик так быстро возмужал и настроен на ответственный шаг. Эсму улыбалась мягкой улыбкой, и не сводила взгляда с Кадира. Значит, свидание удалось. Азра не смогла с ней вчера поговорить, хотя спускаясь к чаю, надеялась, что застанет Эсму, но они с Кадиром ещё не явились. Мирай вела себя странно тихо, зато её шарт тайком наблюдал за ней. Госпожа надеялась только, что глупцу хватило такта не домогаться девушки из приличной семьи. Вчера она отправила с ними девушку-помощницу. Надо будет расспросить зейфу, как у них прошла прогулка. Чинар беседовала с братом. Хакан в своём уродливом кресле тоже присутствовал на завтраке и пытался разговорить Кадира насчёт изменений в фирме. В общем, всё шло своим чередом. Мама, Эсма сегодня поедет со мной на фирму, заговорил Кадер. Вчера мы договорились, что она поработает с эскизами будущих украшений. Конечно, конечно, сын, заулыбалась Азра. Только не утоми нашу гостью. Приезжайте к обеду, а после отдохнёте. Кстати, Хира, вмешался господин Ченар. Не хочешь с нами поехать? Хиров скинула голову, удивлённая этим предложением. За столом повисла тишина. Вряд ли кто ждал такого хода от чина Ракилика. "Зачем, отец? Обычно я провожу дни дома, помогая маме следить за особняком". В последней фразе дочери сквозило насмешка. Азард поджала губы. "Что ещё за выходки? Запаздывает переходный возраст? Думаю, мама вполне справится сама". А вот на фирме ты могла бы помочь нам с Кадиром. Будешь помощницей Эсме. Уверен, она обрадуется. Лицо Хиры просияло, зато взгляд Эсмы потух, хоть она и спрятала недовольство за опущенными ресницами. Госпожа проводила всех в офис, позвала Мира и Алтын на террасу почитать журнала и расспросить Алтыну о здоровье Хакана. Как-то уж очень активно он старался вернуться к работе. Пока Мира безучастно листала модный западный журнал, Алтын рассказывала обо всех операциях, о лечении и процедурах. Но Азру интересовали прогнозы. Отвлечься ему от боли своей нужно, врач так сказал. Если он займётся привычным делом, то скорее пойдёт на поправку. Азр покивала. На ноги встанет? Ой, нет. Надежды, что Хакан будет ходить, нет никакой. Алтын зарыдала. Азра кликнула Зифу, велев принести успокоительного чая и капель. Мирае перестала делать вид, что составляет компанию, и ушла, извинившись перед женщинами. Только оставшись одна, Азра позвонила своему поверенному. Отца давно нет в живых, но надёжных людей он ей оставил, тех, кто помогут в любом случае. Назар, встреча нужна. Давай увидимся за городом, в рыбацкой харчевне. Приезжай через час. Азра спустилась в спальню, взяла документы, деньги, позвала Зифу. Эмира, предупреди, мне надо уехать. Конечно, скажу. А куда едете, хозяйка? Что ты во все нос свой любопытный суюшь? Какая тебе разница? Вспылила Азра. Если звонить, кто будет, господин или ваш сын? Что мне им ответить? Скажи, до мечети поехала. Анна надела неброскую одежду, а сверху закуталась в обычную шерстяную шаль и вышла к воротам. И мир привычно распахнул хозяйке заднюю дверь. Никому не говори, куда везёшь меня. Ни мужу, ни сыну, ни тем более на кухне. Как скажете, госпожа. Тогда поехали. В харчевне Назар ждал её, сидя в углу и выпивая кофе. Что-то обеспокоило хозяйку. Пока, к счастью, всё спокойно. Но мне нужны сведения об одном человеке. Он вернулся недавно из Америки. Общих знакомых у нас нет. А свести знакомство надобно. Но я не знаю, стоит ли. Поэтому последи за ним неделю-две. Если что интересное накопаешь, сразу звони. А, нет, значит, будем встречаться по средам. Без проблем, хозяйка. Мне нужно всё. Фотография, круг знакомых, вы, женщина, дела, развлечения. Понял. А вот деньги на расходы. А вот аванс. А имя. Ах, да, имя. Денис Шахин. Выведи про него всё. Выпирающая жемчужина требовала усилий даже на бумаге вписать её в оправу и создать оригинальное украшение. У Эсмы ничего не получалось. Она уже 2 часа черкала карандашом линии, вписывала в них идеальный жемчужный круг и морщилась. Ещё ей не нравилось присутствие Херы. Зачем к ней приставили сестру Кадира? Конечно, с ней бы подружиться, но зачем? Если Азра скоро выдаст ту замуж и сплавит из дома. Эсми нужна полезная подруга, а не та, что добавит проблем. Эсми вздохнула и с досадой посмотрела на телефон. Жаль, что не успели они с госпожой сходить в местный магазин украшений. Можно было бы поискать фотографии в интернете, а потом срисовать, немного вида изменив. Прибежать к Кадиру, показать, какая я смелая и талантливый дизайнер. Но следящая за ней Хира все испортит. Обязательно проболтается, что ясма не сама додумалась. Ох, как же ей хочется поразить Кадира. Она искренне надеялась на вечернее свидание, и не зря. Всё было именно так, как загадывало её сердце. Романтичный ужин в красивом уединённом месте при свечах. Цветы, которые приподнёс ей Кадир. За ужином разговор не складывался. Эсма что-то много и бестолково рассказывала, а Кадир явно витал мыслями где-то далеко. Он сам перевёл тему на дизайн украшений, на её образование и желание помочь. Эсма вдохновилась. Она рассказала про свои задумки, даже в планы будущего заглянула, где могла бы руководить дизайнерской студией Киликов по разработке украшений из жемчуга на экспорт. В общем, слова из нее лились песней, видимо, поэтому Кадир вдохновился не меньше ее, резко приблизил к себе, взяв за плечо и поцеловал. Тут воспоминания и смуту манились. Поцелуй был особенным от мужчины, чьей жертвой она стала. С другой стороны, поцелуй был его капитуляцией перед ней и ее красотой. Кадир не устоял. Он, конечно же, сражен ее идеальностью, а это чувство победу чуть приглушало. Нет, Эсма знала, что рано или поздно Кадир не устоит и полюбит ее до безумия, как любили все другие, но не на первом же свидании. Это как-то банально, что ли? Хотя поцелуй был нежный, не страстный, не утверждающий, не холодный. оприглашающей. Призыв мужчины Эсма уловила, но не ответила. Она никогда на приглашение мужчин не отвечала. Вот придет время, тогда она покажет свою страсть. Я схожу в туалет, ты хочешь? Хира вывела Эсму из грязи. Она посмотрела на исчерканный лист и выбросила его в урну. Да, иди. Я еще попробую поколдовать над браслетом. Улыбнулась Эсма, как только Хира вышла за дверь. Сразу схватила телефон и вбила в поисковик запрос. Она просто обязана хоть что-то предоставить сегодня Кадиру. До возвращения Хиры Эсме успела вдохновиться парой работ, с найденных в фотографиях в Гугле. Показала сестре Кадира, но Хира не восхитилась. Может, она просто не имеет вкуса? Эсме нравилось, как получились эскизы. К тому же, к браслету она в комплект дорисовала жемчужные серьги в одном стиле. кодира определённо оценит. Я закончила, пойду покажу Кодиру. Эсмовско челы из-за стола. У него совещание, отозвалась Хира. И что? Я же тоже делом занималась. Он должен посмотреть. Хира пожала плечами и осталась в кабинете читать какую-то книжку. Эсмо всегда поражала пассивность некоторых девушек. Что её сестра, что сестра Кодира, им проще залезть в свою раковину с книгой. и жить придуманной кем-то жизнью. Эсма не такая. Она привыкла строить свою жизнь сама. Её восхищали такие волевые и решительные женщины, как госпожа Азра. Она уверенно руководила не только семьёй и особняком, но и городом. Да что там, уездом. Эсма была уверена, что тоже так сможет, не сразу, но со временем, что она станет одной из известных женщин Османской империи и прославится не только благотворительностью, У двери кабинета ей пригродила путь секретарша. У господина Кадира сейчас идет совещание. Я знаю, но не отвлекай его надолго. Только покажу выполненную работу. К сожалению, господин Кадир запретил его беспокоить. Вы можете подождать здесь, когда закончится совещание. Я только на минутку. Уверена, запрет не касался меня. Не могу вас пропустить, простите. Вы знаете, с кем говорите? Я невеста господина Килика, будущая хозяйка особняка. Девушка-прислуга смутилась, но упорно стояла у дверей в кабинет. Мне очень жаль. Ты пожалеешь позже, дурочка. Эсма считала ниже своего достоинства пререкаться с прислугой. Даже в офисе девица должна знать своё место. Эсма отошла и села на диван. Приготовь мне кофе с луком. Хорошо, госпожа. Помощница просияла, уверенная, что ей всё простят. Но Эсма только выждала момент, когда заношивая прислуга отвернётся. Она резко соскочила с дивана, открыла дверь в кабинет и вошла внутрь. В кабинете офиса собрались порядка дюжины мужчин. Эсма смутился Кадер. После повернулся к замолкшим мужчинам и извинился. Прошу прощения за перерыв. Могу ли я предложить вам взять паузу на кофе или чай? Кадира боятельно тепло улыбался, предлагая мужчинам заняться кофе, пока он тратит время на Эсму. Она в очередной раз убедилась, что лучшего мужчины на свете просто не существует. Пока Кадира рассматривал эскизы и хвалил Эсму, та уже расписывала, как она организует проектную студию и ее опытную мастерскую. Просила Кадира привести образцы жемчуга, чтобы она могла подобрать к ним исходники и заказать образцы первых украшений по эскизам. Мы об этом можем поговорить дома перед ужином, например. Сейчас нам нужно закончить собрание акционеров. О, конечно, Кадир, не буду вам мешать. Жду обеда. Обворожительно улыбаясь, Эсма выплыла из кабинета, отчетливо слыша восхищенные комплименты в свой адрес, сказанные Кадиру. И она достойна каждого восхищенного слова в свой адрес, Эсма знала. Ну и зачем ты подставила бедную девушку? Поджав губы, спросила ее Хира. Какую девушку? Не поняла Эсма. Секретаря брата. Ты же должна понимать, что за прерывание важного совещания её по головке не погладят, да и тебя тоже. Кадир был рад меня видеть. Ну, конечно. Ведь ты Кадира знаешь лучше, чем сестра. Хира явно над ней насмехалась, но Эсма, любимица отца, рошая ни в чём не зная отказа, искренне не понимала, что пытается сказать ей Хира. Тебе заботит судьба этой простушки? Заботит больше, чем судьба брата? О, нет, за брата я как раз спокойно. Он никогда не был идиотом, хоть и через чур добродушен к симпатичным девушкам. А вот за секретаря мне обидно. Ты знаешь, во сколько обходится учёба в нашей стране. Как в бедной семье сложно наскрести денег на курсы. Но хуже всего, что имея на руках диплом, молодой девушке почти невозможно устроиться работать по специальности. Это не мои проблемы. Отрезала Эсма, которую разговор начал раздражать. Не подружится они с Херой, совершенно точно не поддружатся. Теперь не твои. Ты их перекинула на ни в чём не повинную работающую девушку. Тогда надейся на благородность Кадира и его добродушие к симпатичным девушкам, съязвила Эсма. В твоём случае я бы этого боялась. усмехнулась Хера и снова уткнулась в свою книжонку, игнорируя Эсмо. Но та задумалась, что сестра Кадира имела в виду. Уж не то ли, что Кадиру всё равно какое положение у девушки, если она достаточно миловидна. Ерунда какая. Он из влиятельной семьи. Кадир должен понимать, насколько черевата связь недостойной, хотя бы на примере своего дяди. Сидеть по ночам в саду стало холодно. Кадир тихо скорбся в окно, вызывая Лейсан. За руку выводил её через заднюю калитку из особняка. Сажал в свой автомобиль и заводил мотор. Там они целовались до беспамятства, забывая про время, про обстоятельства, наслаждаясь только им двоим выделенным счастьем. Пару раз Кадир порывался взять больше, но Лейсан останавливала его, пугаясь последствий. К ней она еще не была готова. К счастью, Кадир не настаивал. Мы все равно будем вместе. Кость это произойдет, когда нам не нужно будет прятаться от всех. И от сердца Лейсан отлегала. Она боялась напоминать ему, что ждет их свадьбы. Ведь он сам попросил ее быть с ним до конца. Посмотри. Кадир достал с заднего сидения несколько альбомных листов и положил на колени перед ней. Сегодня днем мы с мамой пыталась сделать несколько эскизов украшений из жемчуга. Мужчина показал два рисунка браслета и сережек с милой оправой в виде листиков лодочек. А потом мы приехали на обед, и Мира позвала меня в библиотеку. Она любит читать, и я подумал, хочет найти какую-нибудь интересную книгу. Но нет, она посадила меня в кресло и рассказала, что нашла энциклопедию, где есть фотографии с раскопок. и на стенах картинок с древними украшениями. Она поработала над ними и посмотрит, что получилось. На коленях Лисан поверх листов от Эсмы легли наброски Мирай. Мне нравится. Лисана сама удивилась тому, как самобытный жемчуг лёг в украшение от Мирай. Да, я тоже сразу загорелся идеей. Подхватил Кадир снова вытаскивая листы Эсмы. А здесь всё так стандартно. нет уникальности, узнаваемости. Из-за чего украшения мастерской Киликова вдруг стали бы эксклюзивным товаром. А здесь опять эскизы мирай. Чувствуется история, огромный пласт векового величия империи. Ты посмотри, эти складки кожи, как горы. Плато серебра, гладь моря. И наш жемчуг сердце империи. Алисан уже не смотрела на красивые эскизы Замирай. Она любовалась Кадиром, захваченным тем, как узнаваемые знаковые украшения Келики представят в столице на выставке. Как будут проводить экскурсии в историю Османской империи, рассказывая о связи со знаковыми событиями. Она не удержалась, обхватила его щёки руками и прижалась губами к губам Кадиру. "Бери эскизы, Замирай, они чудесные". Этим ты подчеркнешь красоту своего жемчуга. Кожи и жемчуг, теплые и живые. Украшения в виде амулетов идеально подойдут, чтобы подчеркнуть красоту женщины. Спасибо. Выдохнул Кадир. Есть только одна загвоздка. Я не могу отодвинуть Эсму, профессионального дизайнера, и выбрать эскизы ее сестры-художницы. Я столкну их лбами. Так столкни. Ты же всё равно из них выбирать не будешь. Ты выбрал меня. Да. И снова выворачивающая душу поцелуй. Сбитое дыхание, одно на двоих, и жар, который мог бы согреть обоих и в саду. Ты женишься на мне? Лейсан рискнула, задавая тревожащий её вопрос. Кадир рассматривал её лицо и медлил с ответом. Да, если ты готова ждать, то я рискну всем, но буду с тобой. Я буду ждать сколько скажешь. Сначала я отделюсь от невест, а потом постепенно заставлю мать полюбить и принять тебя. Она любит меня и ради моего счастья согласится. Лейсан кивнула, потому что если не согласится, то девушка напомнит ей один общий секрет. Кадир сжал её ладони в своих. Мне жаль, Сэм. Не жалей. Думай о фирме, о проекте. о самых обычных украшениях, которые станут знаком киликов. Твои права. С Мираем мне проще будет договориться, даже не заключая брака.